Глава двадцать шестая. Гвен. «Я ненавижу ждать». Майк Люстик взял с меня слово, что я, Кец, джиби Хавьер и Ланни останемся там, где нас разместили, на южной стороне лагеря, подальше от ворот. Он назначил двух агентов Теннессийского бюро оставаться с нами и следить, чтобы мы сдержали обещание. Конечно же, я его не сдерживаю. Мы ждём, пока не слышим, как в поселении начинается суматоха. Внутри периметра вспыхивают прожекторы. Джи проверяет свой телефон и отправляет сообщение. Никто не говорит ни слова. У обоих агентов ТБР такой вид, словно они предпочли бы быть в гуще событий, а не торчать здесь с нами. Поэтому они поначалу не замечают, как появляются Цисли Уэст и Джо Фрут, материализовавшиеся из темноты, подобно призракам. Наконец, разобрав, что к чему, Агенты выпрыгивают с передних сидений внедорожника и достают оружие. Цисли и Джо поднимают руки. «Мы безоружны!» — кричит Джо. Агенты ТБР бросаются вперед. Они не видят, как сзади на них кидаемся мы с Хавьером и джиби Им предстоит на краткое время пожалеть об этом. кетс остаётся в тылу с Ланни. Мы связываем лодыжки и запястья агентов наручниками, стяжками и заталкиваем на заднее сиденье их собственного внедорожника. В качестве меры предосторожности соединяем всё теми же стяжками их поясные ремни и дверные ручки, чтобы агенты никуда не уползли. «Вы за это в тюрьму сядете», рычит один из них помоложе. Старший, похоже, смирился с поражением. «Надеюсь, вы знаете, что делаете?» «Знаем», — заверяет его Кеция и ухмыляется, словно предвкушая забаву. Джи подводит внедорожник ближе к металлической ограде. Хавьер и кетс достают из багажника толстый резиновый мат и перебрасывают его через колючую проволоку, тянущуюся поверху. Хавьер перелезает первым, спрыгивая и приземляясь с гимнастической лёгкостью, которую я явно не смогу скопировать. кетс переправляется почти так же ловко. «Мама!» Я уже упираюсь одной ногой в бампер, намереваясь вскарабкаться наверх. Но моя дочь обращается ко мне, и я убираю ногу и поворачиваюсь к ней. Вид у неё бледный и напряжённый, в глазах стоят слёзы. Я обнимаю её и черпаю силу в этом мгновении. «Верни Конора, пожалуйста!» — дрожащим голосом шепчет она. Я целую Ланни в щёку и отвечаю. «Конечно, милая». Потом отворачиваюсь, карабкаюсь на бампер, на крышу и перелезаю через ограду. Толчок от приземления отдаётся во всём моём теле, но я ничего себе не ломаю». «Я знаю, как упасть и перекатиться, чтобы смягчить соударение». Джо и Цисли перелезают последними. Джи даже не собирается этого делать. Ее задача — оставаться по ту сторону заграждения с винтовкой одного из агентов, дабы остановить любого незваного визитера и охранять мою дочь, пока я сама не могу этого делать. Прежде чем спрыгнуть вниз, Цисли передает нам наше снаряжение». Под лёгкой одеждой на нас с Хавьером надеты гидрокостюмы. Несмотря на холод, я натянула поверх него тонкие лосины и футболку, чтобы ничто не сковывало мои движения под водой. На нас обоих — быстро сохнущая обувь для плавания, чтобы не задерживаться на переобувание, входя в воду или выходя из неё. Хавьер прихватил воздушные баллоны, маски и регуляторы для дайвинга, Его план заключается в том, чтобы пробраться в лагерь быстро, тихо и скрытно. Он бы справился с этим один, но у меня тоже есть небольшой опыт погружений с аквалангом. Когда-то я даже получила сертификат, но это было много лет назад, ещё до моего замужества. Я могу лишь молиться о том, чтобы вспомнить основы подводного дыхания. Хави прав. Самый прямой путь в лагерь — через озеро. Если мы будем идти вдоль ограды, то окажемся на открытом участке, освещённом прожекторами, и нас наверняка встретит вооружённая охрана. В водонепроницаемых мешках, висящих у нас за спинами, лежит оружие и патроны. «Вы уверены?» — спрашивает нас Цисли. «Вы хотите, чтобы мы оставили вас здесь?» «Да», — говорю я, — «будьте аккуратны, эти люди опасны!» Она кивает. Потом они с Джо скользят прочь через густой кустарник, пробираясь к ограде, которая огибает озеро. Им потребуется больше времени, но в конечном итоге они доберутся кружным путём туда же, куда направляемся мы. И к тому моменту нам наверняка потребуется подкрепление. Кеция говорит, «Жаль, что я не могу пойти с вами». «Нам нужно прикрытие», — отвечает ей Хавьер и легонько целует её, потом проводит большим пальцем по её губам, словно скрепляя этот поцелуй, а ты чертовски хорошо стреляешь кетс да я знаю спокойно говорит она и поднимает бровь. если услышите, как я стреляю, оставайтесь под водой хавьер кивает я тоже кетция почти незаметна в своем охотничьем камуфляже, как и джиби она будет прикрывать нас, если что-то пойдет не так слишком многое может пойти не так. Собрание выстроило стену по всему периметру, чтобы окружить ею озеро, водопад и ручей, который его питает, но похоже, они не очень интересуются этой стороной. Заросли здесь густые, и я рада, что нам хотя бы не придется прорубаться сквозь них слишком далеко. Переговорщики Фбр должно быть уже у главных ворот. Майк не поделился со мной своими планами, однако проговорился, что вызвал отряды особого назначения. И это значит, он лгал мне относительно того, что не собирается вламываться внутрь. Обязательно будет перестрелка. Люстик планировал это с самого начала. Да, он пустил вперед переговорную команду, но это не значит, что в то же самое время он не даст приказ ворваться внутрь периметра силой. Может быть, в этом поселении и полно фанатиков, но оно слишком велико, чтобы быть «неприступным». Награда предназначается для того, чтобы удерживать людей внутри, а не сдерживать снаружи. Майк не поведал мне свой план, потому что не хотел, чтобы мы участвовали в этом. Но я не могу удержаться в стороне, когда люди, которых я люблю, в опасности. Именно поэтому мы только что напали на двух агентов Теннессийского бюро расследований. Именно поэтому мы сейчас направляемся к зарослям деревьев у берега озера. В случае, если всё пойдёт совсем плохо, Мы должны суметь вытащить Сэма и Коннора из этой заварухи. Когда мы доходим до берега, Хавьер внезапно пригибается, и мы, Скетс, следуем его примеру. Я медленно смещаюсь вперёд, чтобы видеть, что происходит. Что-то затевается по другую сторону озера. Два человека тащат третьего, едва стоящего на ногах. Они роняют его на илистую отмель, и один изо всех сил пинает его. Хавьер достает из своего мешка маленький бинокль, и я вижу, как он напрягается всем телом, прежде чем передать бинокль мне. Я боюсь смотреть, но знаю, что должна. Это Сэм, испачканный грязью, окровавленный, полуголый. «Нет», — шепчу я. Картинка в окулярах бинокля прыгает, и я понимаю, что у меня дрожат руки. «Сэм!» Хавьер забирает у меня бинокль, и я ахаю, и пытаюсь встать. Кетция удерживает меня. «Стой!» — шепчет она. «Погоди, Хави! Что они делают?» «Не могу разобрать», — отвечает он. «Они...» Он слегка подается вперед. «Черт! Они опоясывают его цепью!» кетс Она привстает на колено и смотрит в прицел своей винтовки. Это достаточно большое расстояние для выстрела, а Сэм находится там же, вплотную к этим двоим. «Я задерживаю дыхание». Треск винтовочного выстрела разносится в воздухе, и мне не требуется бинокль, чтобы увидеть, как падает один из мужчин, склонившихся над Сэмом. кет снова взводит затвор и целится, но второй мужчина хватает Сэма, вздергивает его на ноги и прикрывается им. «Гуэн!» — командует Хавьер. «В «Воду! Живо! Живо!» Он уже надевает баллон. Кец откладывает винтовку, и помогает мне нацепить снаряжение. Я проверяю регулятор, сделав судорожный вдох. Все работает. Мы встаем и бежим к берегу. «Сэм!» — кричу я, и слышу, как мой голос эхом разносится над водой. Кажется, я вижу, как Сэм поднимает голову. Но тот человек, прикрывая Сим, толкает его все дальше в воду. «Святые восстанут!» На сей раз уже от водной поверхности отражается голос сектанта, держащего Сэма. «Настал день расплаты! Славен Господь!» Он снова толкает Сэма вперед, и тот пытается устоять на ногах. Мы с Хавьером заходим в воду по колени, по пояс. На другой стороне озера Сэм почти без всплеска исчезает под водой. Цепь, охватывающая его туловище, увлекает его вниз. Сектант направляется обратно к берегу. «Мне хочется кричать!» Однако я сохраняю дыхание, натягиваю на лицо маску и сую в рот загубник регулятора. И вот я уже в воде, под водой. Сквозь гидрокостюм я ощущаю ледяной холод, но скоро привыкаю к нему. Паника бьется у меня внутри, словно тысячи мотыльков. Я хочу лишь добраться до Сэма. Каждая секунда, необходимая для того, чтобы доплыть туда, это еще одна секунда, приближающее его к одинокой смерти на дне, в темноте. Один шаг, второй, и внезапно дно обрывается в бездну. За тысячи лет водопад выбил в камне глубокую яму. Открытые участки моей кожи обжигают внезапным холодом. Я погружаюсь быстрее, чем намеревалась, но мне плевать. «Сэм, там, внизу! Там, на дне!» Он не продержится долго. Сейчас мне трудно сохранять спокойствие, а использование акваланга требует сосредоточенности и ясной головы. Мне приходится преодолевать свои инстинкты, чтобы действовать без ненужной спешки. В озере темно, как в чернильнице, но когда Хавьер включает свой подводный фонарь, луч рассекает тьму, словно меч, превращая чёрную воду в мутно-зелёную. Я тоже включаю фонарь. Хавьер плывёт вперёд, и я следую за ним — так близко, что могла бы дотронуться до его пятки. Я не могу позволить себе потерять его из виду. Только не здесь. Расстояние в пять футов. Здесь всё равно, что в пятьсот. Мы продолжаем погружаться. Но я не вижу Сэма. Я не вижу его. Сколько времени прошло? Тридцать секунд по меньшей мере. Мы плывём, плывём, и мне хочется кричать от того, как долго всё это тянется. Ни секунды. Минута. «Больше?» «Не знаю». «Мы погружаемся. Мои уши болят от давления. Я сглатываю, чтобы выровнять его». «Хавьер слегка меняет направление. Наши фонари освещают отвесную гранитную стену впереди. Это подводный обрыв на другой стороне озера. Но я не вижу Сэма». «Нет, пожалуйста». Я смотрю вниз, и из мути возникает бледное лицо. Темной тучей клубятся волосы. «Глаз нет». Кожа сморщена и покрыта пятнами, тело разбухло от пребывания под водой, но его удерживает на дне тяжелая цепь, охватывающая его, а к цепи привешен груз. Я хочу закричать, но не могу. Чувствую давление воды. Мы уже довольно глубоко, но все еще не на дне, и я не вижу Сэма. Мое сердце колотится так часто, что каждый удар причиняет боль, словно бы сотрясая все мое тело. Голова раскалывается от давления. Я дышу чаще, стараясь получить больше воздуха и понимаю, что лишь делаю себе хуже. Я стараюсь успокоиться. Нет, не могу. Не могу. Сэм где-то здесь. Лучи наших фонарей скользят по мертвым телам. Некоторые представляют собой лишь кучки костей, валяющихся на густом черном иле. Некоторые еще удерживаются вместе с ухожилиями и жутко перекрученными мышцами. Некоторые ещё целы и удушающий ужас приказывает мне убраться отсюда, убраться поскорее. Но я никуда не уйду без Сэма. Сначала я принимаю его за одного из мертвецов, потому что он не шевелится, но он истекает кровью. Облачко красного тумана колышется вокруг него, проступая из-под промокшей повязки на талии. Он колышется в толще воды, удерживаемой тяжелой цепью, запертый на висячий замок и чем-то похожим на маленький лодочный якорь. Глаза его закрыты. Все мое тело едва не взрывается от последнего прилива адреналина, от отчаяния, от ужаса. Я должна спасти его. Должна. Совершаю рывок вперед и прикасаюсь к нему. Сэм открывает глаза. Потом начинает яростно дергаться. Он собирается вдохнуть воду Я вижу это по выражению слепой паники на его лице. Я хватаю его за нос и сжимаю. Потом делаю глубокий вдох и сую загубник своего акваланга ему в рот. «Дыши!» — молю я его. «Ради Бога! Дыши, пожалуйста! Дыши, милый!» На одну мучительную секунду мне кажется, что Сэм не может этого сделать. Он пытается убрать мои пальцы со своего носа, но потом я вижу, как его тело облегченно расслабляется. Он делает вдох. Я отпускаю его нос. Сэм прижимает загубник обеими руками и втягивает воздух, выдыхая пузыри. Он жив. Он в порядке. Нет, не в порядке. Он истекает кровью. Он замерзает. Кожа у него бледная, рубашки на нем нет, и это при таком-то холоде. Переохлаждение быстро убьет его, как и потеря крови. Нам нужно вытащить его. Я дёргаю за цепь и понимаю, что она крепко стянута замком. У нас нет с собой ничего, чтобы снять её. Мои лёгкие горят и трепещут от нехватки воздуха. Хавьер подаёт мне сигналы, но я не понимаю, что он имеет в виду, пока испарца не снимается со своего пояса. Ещё один регулятор, полагаю, такие двойные устройства, предназначаются для того, чтобы поделиться с другим аквалангистом, попавшим в беду. Он вкладывает загубник Сэму в рот. «Но я не могу разобрать, дышит ли Сэм. Мы должны снять цепь. Но через голову не сможем. Она слишком тугая. Единственный вариант — стянуть ее через ноги. Однако этому препятствуют штаны, все еще надетые на Сэма. Я сдергиваю с него джинсы, и они уплывают прочь. Он остается в одних трусах. Руки у меня дрожат, пальцы немеют. Я хватаю цепь со своей стороны». И вниз на полдюйма. Мои пальцы соскальзывают, и я рычу в свой загубник от ярости. Хавьер действует с другого бока. Мы расстравляем рану Сэма, но сейчас это не имеет значения. Я вижу, как он неуклюже шевелится, пытаясь помочь нам, но не вполне осознавая, что делает. Его тело начинает отключаться. Я дергаю сильнее, чувствуя острую боль, когда мои ногти трескаются и ломаются, но мне плевать, опускаю цепь ниже, Сэм дёргается от боли. Я продолжаю тянуть, зная, что мучаю его, зная, что не могу прекратить это, даже если всё во мне кричит, протестуя против такой пытки. Я не обращаю внимания на эту панику. Я сделаю это, сделаю. Потом цепь соскальзывает на его бёдра и ослабевает, скользит вниз по его посиневшим от холода ногам и падает на дно, подняв облачко вязкой мути. Я втягиваю сладкий, консервированный воздух, сбрасываю поясные грузила, и мы с Хавьером поднимаемся, держа Сэма с двух сторон. Он едва шевелится. «Оставайся со мной, милый! Мы почти выбрались! Почти выбрались!» Когда мы буксируем его к мелководью, он висит в наших руках, обмякнув. «Я устала, меня бьёт дрожь, я дышу слишком глубоко и слишком часто». Отрезкой смены давления в голове пульсирует жестокая боль. Но это не волнует меня. Меня волнует то, что Сэм не шевелится. Я первая вылезаю из воды, хватаю бессильные руки Сэма и тащу его на сушу. Кеция, которая ждет, держа в руках фольгированное спасательное одеяло. «Сэм!» Я срываю с себя маску. «Сэм!» Хавьер вынимает загубник изо рта у Сэма. «О, Господи!» Он не отвечает. Глаза его открыты, но он не смотрит на меня. И этого не может случиться. Просто не может. Только не после всего того, что мы вынесли. Пожалуйста, нет. Я вижу, как в глазах Сэма медленно разгорается огонек сознания, и черная тяжесть, давящая мне на грудь, начинает таять. Я кричу от облегчения. Мои глаза затуманиваются, из них катятся слезы. Сэм содрогается и делает два глубоких судорожных вдоха а потом выдавливает «Конор, найди Конора». Всё внутри у меня замирает. Я оглядываюсь на озеро и снова погружаюсь в кошмар. Встречаюсь глазами с Хавьером и вижу в них такое же потрясение. Я не могу спросить, не могу. Я слишком боюсь ответа. Вместо меня спрашивает Хавьер. «Сэм, Конор там? В воде?» Его голос зловеще спокоен. Внутри у меня всё кричит и распадается на части. Если мой сын там, под водой, я умру, глядя на него. Сэм шепчет «Нет». Я зажмуриваюсь и плачу, и отчаяние. Облегчение так сильно, что причиняет боль. Я наклоняюсь и кладу руку на плечо Сэма, чтобы не упасть. Когда снова открываю глаза, Сэм смотрит на меня. Он похож на призрака, мертвенно-бледный, дрожащий, с посиневшими губами. но он жив. Они отвели его туда, где живут женщины. Он должен быть там. Вытащи его. Извини, что я не смог. Я целую его. Губы у меня холодные, мокрые и дрожат, но его губы просто ледяные, как будто я целую айсберг. Однако он здесь, он жив, и в этот поцелуй я вкладываю всю свою яростную горячую любовь, пытаясь передать ему. Я чувствую на своей и его коже отвратительный привкус» этой мёртвой воды. Но мне всё равно. Я выпила бы это озеро досуха, чтобы спасти его. «Я пойду за ним», — говорю я Сэму. «Хави, вам понадобится верёвка, чтобы перебраться обратно через ограду. Джиби поможет вам на той стороне. Но чтобы поднять Сэма наверх, вы должны действовать вдвоём». «Ты не пойдёшь одна», — возражает Хавьер. «Гвен!» Я качаю головой. «Кетс не управится с Сэмом одна». «Идти до ограды довольно далеко, и чтобы поддерживать его, охранять и греть, требуются усилия двух человек. Я не могу пойти с ним. Я должна найти своего сына. Снова надеваю маску, беру в рот загубник и ныряю обратно в темное озеро, прежде чем кто-либо успевает меня остановить. Самый короткий путь к моему сыну — путь на другую сторону».